Глава пятая. Уф! Дед тяжело скинул рюкзак и вытер пот. Вот тут и остановимся. Передохнём малость и напоследок скроем пару пустот. Скроем, подтвердил Ухан, если они тут есть. Есть, есть. Я их уже нутром чувствую, как-то не очень уверенно рассмеялся профессор. Ухан не спеша начал оглядываться. Небольшой зал, и, как думалось Ухану, рукотворные работы. На другой стороне ещё один трек, похожий на их, через который они вошли. Стены покрывала россыпь капель. Ну и кондисат тут скопился, подумал Ухан и зашагал обратно. Дед с Абрамом Яковлевичем лежали на полу, подложив под голову рюкзаки. Остротинов, и голос России сидел в сторонке, уткнувшись взглядом в стену. Ухан последовал примеру деда и развалился рядом. Эй, Ухан, вставай! Кто-то силой потряс его за плечо. Ухан разлепил глаза и громко зевнул. Рядом на коленях стоял Аркадич, поднося к его лицу фляжку с водой. Ты что, дед, охренел что ли? возмущённо крикнул Ухан. и откатился в сторону. Аркадий сразу хохотался: "Ишь ты, сразу же проснулся". У Ханн встал и потянувшись огляделся. "Ну что, за работу, что ли?" "Что ли та?" Да. кивнул головой Аркадий. "Разоспались мы что-то, целых 3 часа продрыхли. Так что, попьём чайку, не за работу". "А где, Александр Александрович?" Смущённо спросил Абрам Яковлевич: "Надо же и его позвать чай пить". Ухан взглянул в сторону, где сидел Санёк последний раз. Рюкзак вон, а этот куда-нибудь, наверное, в туалет пошёл. Предположил он. Хотя зачем он ему нужен? Он и сам как в туалет деревенский, причём прямого падения. Заржал Ухан над собственной шуткой. Аркадий сплюнул. Кончай у хан стебаться. А на самом-то деле, где он? Дед встал и крикнул: "Эй, сонюк!" Глухое эхо начало повторять крик. Но в ответ лишь где-то посыпались камушки. Аркадий подошёл к рюкзаку и вынул из внешнего кармашка листок. "Ну, Кухан, посвети мне, а я прочитаю, что тут написано." После того, как каркадж прочитал, он ошалело уставился на Ухана. Ну, что там написано? Читай же скорее, слух. Занервничал Ухан. Дед кашлянул и начал: Вы завистливые и неблагодарные свиньи. Вы все уволены по чистую. В том числе и Абрам Яковлевич. Это, во-первых, во-вторых, Я вам обещаю очень большие проблемы с правоохранительными органами. Я сделаю всё, чтобы вас не только осудили, но и посадили на долгие 40. И уж поверьте мне, вам будет сладко так на зоне, что вы не доживёте до конца срока. А срок у вас будет очень и очень долгим. Потому что вы будете обвиняться в сговоре на убийство. причём на убийство знаменитого человека ну и, конечно же, на вас висит статья в добыче наркотических веществ в третьих я больше не намерен находиться с вами и я ухожу меня от вас тошнит будьте вы прокляты всеми богами а ты грязный подонок слушай меня внимательно я благодаря своей врождённой интеллигенции Тебе ни разу не напомнил, что ты мне обязан с жизнью. Я проклинаю тот день, когда я тебя спас. Да к тому же я тебе клянусь, что когда тебя посадят, а это случится скоро, я сделаю всё, чтоб отбить у тебя жену. Назло тебе женюсь, а в тот самый момент, когда она будет на седьмом небе от счастья, я её вышвырну с твоим ребёнком на улицу. И я объясню ей, что это все благодаря тебе. Представляешь, как она будет тебя проклинать? И не думай, что твоя благоверная такая уж и порядочная. Когда я был у тебя дома, она за твоей спиной только и делала, что строила мне глазки. И в-четвертых, идите вы все, на! «Вот урод!» — взбесился Ухан. «Зря я его не утопил в говне!» Аркадьевич скомкал лист и засунул его в карман. И пояснил на недоумевающий взгляд Абрама Яковлевича. «На суде пригодится!» «Вы знаете...» — задумчиво сказал профессор. «Это он от обиды и перенесенного унижения. Такое написал. Но если Александр Александрович на самом деле начнет преследование, я вам помогу». И не только помогу, но буду делать всё, что зависит от моих сил. Да к тому же не забывайте, я Нобелевский лауреат. И у меня тоже есть кое-какие связи. А связи эти идут в правительство. Аркадьевич улыбнулся. «Да ладно, Абрам, прорвёмся! Ещё и не такое видели! А сейчас надо этого самовлюблённого придурка найти!» «Зачем?» – удивился профессор. «Неужели вы решили его убить?» «Да нет, конечно!» – фыркнул дед. «Куда он может пойти, если не знает дороги? А ответ один – пойдет он обратно по нашему маршруту, потому что у него был коммуникатор дорог, и, соответственно, уткнется наш певец в завал и начнет блуждать». «А там есть одна трещина, хитрая, так что и поминай, как звали!» «Ну и хрен с ним!» — зло ощерился Ухан. «Нет человека, нет проблемы, да и вообще! Если я его сейчас найду, то я ему за место трещины буду!» «Да ладно, Ухан!» — вздохнул Аркадьич. «Долг платежом красен, да и все эти угрозы! Полное фуфло!» Что он сделает против Нобелевского лауреата и его связей? Сам подумай, наркоту от нас сразу же отметут. «А попытку убийства и моя жена?» — кривя в злобе рот, спросил у хана. «Я думаю, если бы вы захотели убить, то давно бы уже убили», — сказал Абрам Яковлевич. «А насчет жены? Ну это уж как бог даст!» — хлопнул у хана по плечу дед. Если баба не дура и любит тебя, то та шьёт его. А если дура, то судьба. Значит, ты, Ухан, радоваться должен, что Бог уберёг от такой сучки. Так что, Ухан, кончай злиться и пошли искать этого морального урода. Ведь если он на самом деле сгинет в подземке, вот тогда у нас будут точно проблемы. Ну ладно, как скажешь, недовольно буркнул Ухан. Вы пока собирайтесь, а я на дальняк схожу. Слушай, а может, ты тоже застранец, как сратиновый голос России? заржал Аркадич. Да иди ты, фыркнул Ухан. И взяв из рюкзака туалетную бумагу, пошёл в противоположный штрек. Ухан уже натянул на себя комбез, как услышал где-то сбоку звук Он сделал несколько шагов и увидел неприметное ответвление от штрека. Тихий искрижающий сейчас звук всё приближался и приближался. У Хана прошиб холодный пот. Но вот отвлетвление сверкнуло жёлтое пятно света. И Ухан облегчённо выдохнул. "Оф", подумал он. "Наверное, тигры на крыс охотятся". «А я уж подумал, королева идёт или ещё какое-нибудь чудо!» В скорости послышали шаги, и из отвлетвения с фонарём в руках вышел человек. «Здорово, братан!» — сказал Ухан, вглядываясь в незнакомца. Тот вздрогнул, резко повернулся и уставил луч фонаря в лицо Ухану. «Убери свет от глаз!» — буркнул Ухан. «Видишь, я же свой!» «Ты кто?» – недовольно осведомился незнакомец. «Я Диггерс, а ты?» Вместо ответа незнакомец потянул воздух и переложил фонарик в левую руку. И неожиданно для Ухана выхватил из кармана куртки пистолет. «Диггерс, говоришь, а почему так говном воняет?» «Не знаю», – глуповато улыбаясь, ответил бывший стрелок. Ухан знал, что вот с такими, как этот... Лучше вести себя спокойно или косить по дурачка. А то, как говорится, подземка умеет хранить тайны. Незнакомец повёл долом и приказал к стене лицом и поживее. Ладно, ладно, братан, ты только не нервничай. У Хан повернулся лицом к стене, пытаясь вспомнить, в каком кармане у него выки духа, подарок Аркадича. А теперь будешь отвечать на мои вопросы, как скажет дружище. У Хан нервно сглотнул и мысленно выматерился. Ты кто? Я Диггерс, обычный Диггерс. Я же уже сказал. А почему так воняет говном? Да тебя так не воняло. Или я дурак подумал Ухан, или он Да потому что я в говне извозился. На втором горизонте трубу прорвало. Чуть не утонули. Значит, ты тут не один? Ну, конечно же, ведь ты же знаешь, что диггерсы ходят не по одиночке. Незнакомец недовольно засопел. Знаю. А кто это насрал? Ты что ли? Не, братан, я тут случайно. «А-а-а!» – протянул незнакомец. «Ну, что, братан, я, наверное, пойду обратно?» «Погоди, я сначала у шефа спрошу!» Незнакомец вынул коротко волновую рацию и, понажимав на кнопки, спросил. «Слушай, Чубчик, тут какой-то засранец объявился!» «Говорит, что Диггерс, его как, отпустить или с собой взять?» Ухана прошиб холодный пот. «Блин, неужели? Это тот грёбаный псих! Если да, то всё, мне звездец!» Подумал бывший стрелок и про себя начал молить Бога, чтоб его отпустили. Незнакомец оторвал от уха рацию и буркнул. «Иди отсюда! И забудь, что меня видел!» «А то!» И он угрожающе направил ствол в лопухану. Ухан энергично закивал головой и медленно пошел обратно, светя фонариком под ноги. «Эй, ты, вонючий говнюк!» — раздался ему в спину о крик парня. «Что, братан? Ты в диггерсах такого Ухана не знаешь? А еще Аркадича!» «Не, братан!» — протянул Ухан. «Я ж в диггерсах только третий месяц!» «А-а-а!» – буркнул незнакомец. «Только если ты их встретишь, to то передавай ну, привет от Чубчика и Круглого. Мы очень ждём с ними встречи. А-а-а, передам, если увижу!» Ухан закивал головой и ускорил шаг. «Ну что, засранец, просрался!» – встретил его Аркадьич. Ухан прижался спиной к стене и вытер дрожащей рукой пот. «А-а-а!» – буркнул незнакомец. Да, просрался, и не только просрался, а чуть не обосрался. И одет 5 минут назад Круглого встретил. Того быка, который у Чупчика работал. И сам Чупчик тут в недалеко. Так что хватаем манатки и бежим отсюда. Он же сидеть должен, удивлённо сказал Аркадийч. За наркоту сейчас рока большие дают. Ага. «Ты прав!» — раздался голос из штрека. Откуда вот только что прибежал Ухан. И не только большие, а огромные. Ухан развернулся и увидел в свете фонаря, как из проема выходит четверо человек. «Никому не двигаться!» — сказал тот же голос. «И выключите фонари, а то стрелять начнем!» Ухан, дед и профессор выключили фонари. И уставились в темноту. Четверо подошли к ним. Ну что, совсем ничего не видите? Раздался издевательский смешок. Как видишь, ничего, ответил Аркадич. Зато ты у нас глазастый. Как я посмотрю, надел очки ночного видения и доволен. Ты дед, лучше не груби, ведь ты дед или Аркадич? Как тебя все зовут? Ага, угадал чубчик. Если не ошибаюсь. Угадал, угадал, рассмеялся чубчик. А теперь, дорогие мои диггерсы, взяли рюкзаки и пошли с нами. Извините, пожалуйста, заговорил Абрам Яковлевич. Вы нас, наверное, с кем-то путаете. Мы экспедиция «Да ни с кем мы вас не путаем!» – расхохотался Чубчик. И, включив на несколько минут фонарь, дал возможность собраться своим пленникам. Через минут двадцать они вошли в небольшую пещеру, и Ухан, порядком отбивший ноги и поставивший в темноте огромную шишку, на лбу облегченно вздохнул. В пещере светился аварийный фонарь. «Рюкзаки оставьте тут, а сами повернитесь к нам спиной и протяните руки назад!» Скомадовал Чубчик и удовлетворенно плюхнулся на сброшенный рюкзак Абрама Яковлевича. «Осторожно!» — скрикнул тот. «Там колбы с образцами скрытых пещер!» «Они тебе больше не понадобятся!» — расхохотался Круглый, связывая руки у Хану. Трое пленников повернулись от стены и уставились на своих поработителей. Чупчик тем временем достал из кармана баночку, открыл ее и сунул туда палец. Поболтав им, он сунул его в рот и причмокнул. «Ох, и хороша же плесень!» «Да, и нам тоже!» — сгорланили быки. «Ну, Чупчик, пожалуйста, тебе что, жалко?» Чупчик жестом короля... Протянул банку подельникам и, слегка склонив голову на бок, молвил. «Ты, круглый, можешь два пальца стрескать. Хорошо свою роль сыграл с этим засранцем и проследил за ним, прямо как настоящий партизан». И, взглянув на связанную троицу, улыбнулся. «Да, хороша плесень!» — почмокал он губами. Особенно свежая, да и на разговоры меня что-то пробило. Говоришь, Аркадьич, срока большие, а ты думал, что я плесень выращивал, а потом с продажи все денежки на ветер спускал? Нет, тут ты ошибся. Да и знакомых среди мажоров, ох, как много. У меня было и до сих пор есть. Даже прибавилось, расхохотался он. Так что деньги и связи от чего угодно отмажут. — Ага, — подтвердил Рыжий Детина, — он и нас отмазал. Мы ж на допросах Чубчика не сдали. — А кто сдал, тот сидит. Расхохотался дебилистическим смехом Круглый. — И вообще у нас, Чубчик, голова. Если бы не он и его хитрость, то вы бы ушли от нас. И даже б не знали, что мы тут есть. «Волк Круглый, ну ты и погнал!» — захихикал Рыжий. Чупчик благосклонно кивнул головой и уставился на профессора. «Значит, плесень ищете?» — утвердительно сказал он. «Да», — удивленно заморгал глазами Абрам Яковлевич. «Откуда вы знаете?» «Чупчик у нас все знает, он у нас голова!» Снова влез в разговор Круглый. «Ну, как откуда? Дружок ваш рассказал!» «Какой дружок?» — спросил Ухан, уже догадываясь, кому они обязаны пленом. «Ну, как какой? Певец этот вшивый. Мало того, что он не умеет пользоваться коммуникатором дорог, так еще фонарь умудрился разбить. И так орал, что нас разбудил. Ну, вот и итог. А то, что вы плесень, никак найти не могли. Так это неудивительно». Природной плесени в подземке практически нет. Тарчки всё пособирали. А вот домашней сколько угодно. Причём заметьте, домашняя есть только у меня. И от дикая она совсем ничем не отличается. Домашней плесени нет в природе, тихо возразил Абрам Яковлевич. А вот и есть, крикнул четвёртый мужик, до этого молчавший. И все четверо покатились со смеху. Всё очень просто, просмеявшись, ответил Чубчик. Находите помещение, а лучше пещерку. Поливайте её, как следует водой и бросайте на сину пару щепоток высушенной плесени. Консервируйте эту пещеру на пару лет. И в пятидесяти случаях из 100 Через пару лет вы там обнаружите целые плантации на росшей плесени. Только вот, тяжело вздохнул Чупчик. Там на поверхности, в подвалах, например, она совсем не растёт. Так что приходится выращивать её в подземке. Тут, видимо, климат особый. И зачем ты нам это всё рассказал? спросил Угрыма Аркадич. Как зачем? удивился Чупчик. Чтобы вы знали, как добывать плесень. Да к тому же, вы все равно об этом никому не расскажете. И к тому же, пещеру надо особым составом воды обливать. А этот состав знаю только я. Как-никак, я в прошлом химик. Правда, меня выгнали со второго курса. Но тем лучше, как впоследствии оказалось. Ладно, пацаны, скомандовал он. «Давай этих в пещеру с плесенью, а пока сходим на ещё одну нашу закладку, посмотрим, что там наросло, а потом мы с этими разберёмся». Пухана, деда и профессора волоком затащили через лаз в небольшой грот и оставили одних. «Эй!» — заорал Ухан, «хоть аварийку оставьте!» Дайте нам на свет нас смотреть за перед смертью. Ну ладно, я сегодня добрый. Хихикнул Чупчик и швырнул к пленникам фонари. Тот стукнулся об стену и выкатившись на середину, монотонно начал мигать. О, скрикнул Ухан. Глядите-ка, предатель здесь. Ну, что, сучок, допрыгался. Санёк поднял голову и виноватый оглядел всех. «Они меня били!» — всклипнул он. «И сильно?» — поинтересовался сочувственно Абрам Яковлевич. «Да, они мне нос сломали!» — и Санёк горько расплакался. «Это всё твоя звёздная болезнь виновата!» — зло сплюнул Аркадьевич. «Вы теперь и сдохнешь вместе с нами, придурок недоделанный!» Простите меня, пожалуйста, зарыдал Санёк. Я не хотел, я не хочу умирать. Я же очень талантливый. "Мамочка!" закричал он. "Заткнись, ублюдок!" гаркнул Ухан. "Из-за тебя голова болит. Да если бы не ты, мы все бы были живы". И на свободе. Зарыдал ещё сильнее Санёк. Что, сбесился Ухан? И, повернувшись с связанными ногами к сыротиному голосу России, что и смочипнул его в бок. Давай, давай, завыл Санёк, опрокидываясь на пол. Убей меня, ну же, убей меня! Да пошёл ты, зло сплюнул Ухан и откатился в сторону.